361. Если нет расстояний, то все здесь и ныне, всегда во мне. Нет прошлого. Оно в настоящем, в пространстве. Так прошлое существует для нас как настоящее, и мы можем его видеть, как я вижу тебя. Преодолеем все. Сказочно мало развитых сознаний, потому бережем каждого подошедшего, а близких особенно во сне ехал в поезде и любовался летевшими мимо пейзажами слетел вверх страшно высоко до предела